Утрапа, главу государства и вождя нации, встретили адмирал Лютенс и командир линкора, капитан первого ранга Линдеман. На палубе ровными рядами стояли матросы, застывшие по команде смирно. Приподняв руку в партийном приветствии, Гитлер обошел строй, поздоровался с командой и пожал не менее сорока офицерских рук. Затем, в сопровождении адмирала и командира, Гитлер обошел линкор. Он почти час задержался на носовом посту управления артиллерийским огнем, выслушав объяснение младшего артиллерийского офицера о том, как данные о курсе и скорости корабля, а также о направлении ветра и температуре воздуха, вводятся в автомат управления огнем, а тот... в свою очередь, точно выдает углы направления и подъемы орудий грозной артиллерии главного калибра. Генерал Кейтель, сам бывший артиллерист, также слушал этот рассказ с неподдельным интересом. Затем Гитлер уединился с адмиралом Лютинсом в его салоне, взяв с собой пудкамера, но оставив Кейтеля, наслаждаться свежим воздухом на палубе среди корабельных офицеров. События войны давно уже превратили адмирала Лютинса в фаталиста. Он был убежден, что рано или поздно ему придется погибнуть в каком-нибудь бою с англичанами, который наверняка будет неравным. Поделился он своими мыслями только с женой, у который еще с прошлого похода лежал запечатанный конверт с завещанием мужа. Из плана адмирала Рейдера послать в океан мощные соединения линкоры и тяжелых крейсеров во главе с Бисмарком, как и ожидал, лютинс, ничего не вышло. Кирпиц еще совершенно не был готов к боевому походу. Ремонт котлов на Шарнхорсте затянулся из-за гораздо большего объема работ, чем планировалось, а также потому, что англичане чуть ли не каждый день бомбили гавань Бреста, где линкор стоял в доке. Несколько бомб угодило в док, остановив работы почти на две недели. Гнейзенау был еще менее удачлив. Корабль стоял у стенки, когда 500-килограммовая бомба упала рядом с его бортом, но не взорвалась. Опазаясь, что эта бомба замедленного действия, линкор оттянули от стенки на рейд. Это случилось еще 5 апреля, а утром 6-го над Гаванью появились английские торпедоносцы. Один из них, управляемый канадским капитаном Кеннетом Кэмпбеллом, Низко проскочив над Молом, ринулся на Гнейзенау. Все зенитные средства базы вели яростный огонь по отважному самолету, который, вспыхнув, стал разваливаться на части. Но из-под пылающей падающей в воду машины выскочила торпеда и угодила Гнейзенау в корму. Линкор вышел из строя минимум на полгода. Из всего этого вытекало, что Бисмарка сможет сопровождать в походе только тяжелый крейсер «Принц Ойген. Но и с ним случилась беда. 24 апреля примерно в 30 метрах от крейсера взорвалась магнитная мина, причинив незначительные повреждения в машине. Повреждения были незначительными, но их ремонт требовал две недели. В период новолуния В апреле был упущен, и самые ранние, когда эскадра могла выйти в поход, приходился на конец мая, то есть на период белых ночей в арктических широтах. Встал вопрос об отмене всей операции. Редер и Льютин склонялись к этому, но Гитлер приказал выходить в море, даже если Бисмарк останется совершенно один. Фюрер специально прибыл на базу, чтобы убедиться в готовности кораблей и повысить боевой дух. их экипажи. Лютинс, конечно, не стал делиться с фюрером своими сомнениями, заявил, что полностью готов к выполнению задач. Доложив фюреру о прошлом рейде на Шарнхорсте и Гнейзенау, адмирал подчеркнул, что в грядущем рейде все будет иначе.